тяжело дыша грибу бежал по броду С ним происходило что-то неладное. мышцы очень странно в разнобой подергивались. Покалывание в нижнем отделе позвоночника свидетельствовало о том, что хвост хочет вырасти обратно, а ушам не терпелось вернуться на макушку на привычное место. Когда подобное случается в обществе испытываешь легкое неудобство. А общество это отставало всего лишь на сотню ярдов и твердо намеревалось переместить его уши в позицию, существенно отличающуюся от той, которую они занимали сейчас, и неудобства по этому поводу оно испытывать не собиралось. Расстояние между грибой и обществом медленно, но верно сокращалось. Будь гриба в своем нормальном состоянии, он бы показал им, что такое ускорение с места, но когда твои колени так и норовят развернуться на 180 градусов, ускоряться весьма затруднительно». Обычно, когда за ним гнались, он следовал такому плану — заскочить на бочку с водой, что за домом нянюшки Яга, а когда из-за угла покажется преследователь, расцарапать ему нос в кровь. Поскольку, чтобы осуществить этот план сейчас, потребовалось бы перенестись на добрых пятьсот миль, приходилось искать альтернативу. Рядом с одним из домов стоял экипаж. С трудом доковыляв до него, Гриба подтянулся, ухватился за вожжи и на какое-то мгновение переключил внимание на возницу. «А ну, пш!» «Пошел!» Клыки грибы ярко сверкнули в лунном свете. Возница продемонстрировал поистине замечательное присутствие духа и прекрасную телепортацию тела. Мгновенно исполнив обратное сальто мартали, он исчез в ночи. Лошади встали на дыбы, после чего предприняли попытку взять с места в галоп У животных склонность к самообману развита не так сильно, как у людей. Они-то знали, что за спиной у них сидит здоровенный котяра. От того, что он принял обличье человека, легче лошадям не становилось. Повозка неуклюже тронулась. Грибу оглянулся через подергивающееся плечо на озаренную факелами толпу и насмешливо помахал лапой. Произведенный эффект настолько ему понравился, что он взобрался на крышу покачивающейся повозки и продолжал глумиться оттуда. Это характерное свойство всех котов – плевать на врага и вызывающе насмешничать над ним из безопасного места. В данных обстоятельствах было бы неплохо, если бы в число характерных кошачьих свойств входила еще и способность управлять повозкой. Одно из колес зацепилось за парапет бронзового моста и громко пронзительно завизжало. С железного обода посыпались искры. Резкое торможение вышибло гриба с его насеста прямо посередине очередного весьма выразительного жеста. Гриба приземлился на ноги посреди дороги, обалдевшие от ужаса лошади, унесли разом полегчавшую и раскачивающуюся карету прочь. Общество остановилось. «Ой, что это он там?» «Просто стоит». «Он один, а нас там много, правильно? Мы его раздавим, как муху». «Неплохая идея. На счет три все кидаемся на него. Раз, два, три. Пауза». «Ну, чего стоим?» Вот и чего?» «Я ведь считал. Сам кидайся. Господин хватит наверное, тоже кидался, бедняга. Не заслужил он такой смерти». Но, по правде сказать, я никогда не пытал к этому крысятнику особой симпатии. Грибу оскалился. Теперь уже покалывало все тело. Он откинул голову назад и взревел. «Послушайте, в худшем случае он прикончит одного-двух из нас, не больше». «Хорошо-то как!» «Эй-эй, а что это он так дергается?» «Может, когда упал с повозки, повредил себе чего-нибудь?» «Тогда кидаемся!» Толпа начала наступать. Гриба, раздираемый противоречиями морфогенетического поля, съездил первому нападающему кулаком в челюсть и уже когтями гигантской лапы содрал со второго рубаху. Его схватили разом двадцать рук. А потом в темноте и всеобщей кутерьме оказалось, что двадцать рук сжимают одежду и пустоту. Заряженные местью башмаки бесполезно пинали воздух. Дубинки, которыми замахивались на оскаленную харю, просвистели сквозь пустоту и врезались в ухо стоящего напротив. Никем не замеченная в кутерьме пуля серого меха с прижатыми к черепу ушами проскочила между ногами драчунов. Пинки и удары прекратились только тогда, когда стало очевидно, что толпа нападает на самое себя. А поскольку интеллектуальный уровень толпы равняется интеллектуальному уровню самого глупого ее представителя, поделенному на число ее членов, Никто так и не понял, что же в сущности произошло. Они очевидно окружили призрака, и было не менее очевидно, что убежать он не мог. И тем не менее, все, что им досталось это маска и клочки одежды. Так что логично рассудила толпа, он, наверное, угодил в реку. Что ж, туда ему и дорога. Довольное сознанием хорошо выполненной работы общество отправилось в ближайший трактир. Все, кроме сержанта Графа Детрита и капрала Графа Шнобидю Шнопса. Они неуверенно вышли на середину моста и теперь изучали клочки одежды. — Командору Ваймсу это... это не понравится, — проговорил Детрит. — Ты же знаешь, он предпочитает, чтобы арестованный оставался в живых. — Верно. Но этого все равно бы повесили, — произнес Шнобби, изо всех сил стараясь удерживать вертикальное положение. — А так получилось просто немного более демократично. Огромная экономия в смысле веревок, не говоря уже об износе оков и ключей. Детрит почесал голову. А где тогда кровь? Рискнул поинтересоваться он. Шноби кисло посмотрел на него. Скрыться он не мог, согласен, произнес он. Так что перестань задавать глупые вопросы. «Да, но только люди они такие. Ударишь их посильнее. Они ж все стены забрызгают. А тут...» Шнобби вздохнул. «Вот таких работничков набирают нынче в стражу. Везде им всякие тайны мерещатся. В прежние времена, во времена Старой Гвардии, когда действовала неофициальная политика «Живи сам и дай жить другим», они поблагодарили бы незваных помощников от всего сердца. «Отличная работа, парни!» и вернулись бы в штаб-квартиру Засветла. Но теперь всем командует старик Ваймса, а он набирает людей, которые только и делают, что задают вопросы. Поветрие сказалось на Детрите. А ведь про него даже другие тролли говорят, что Светоч его разума способен сравниться лишь со светом дохлого червяка-светляка. Детрит подобрал глазную повязку. «И что же ты думаешь?» насмешливо спросил Шнобби. А твоему он превратился в летучую мышь и улетел? — Ха, это вряд ли. Потому что не согласуется современными установками, — пожал плечами Детрит. — Ну, а я думаю, <свят> — ответил Шнобби, — что после исключения всего невозможного, оставшийся, каким бы невероятным оно ни казалось, не заслуживает того, чтобы болтаться тут в холодную ночь, Вместо того, чтобы пойти куда-нибудь и хорошенько подзарядиться. Давайте, шевели ногами. Мы сегодня загнали целого слона, я готов его сожрать. Это была ирония. Это была метафора. Детрит, которому то, что сходило за его ум, упорно продолжало посылать неопределенные, но тревожные сигналы, поддел носком сапога лоскуты одежды. Что-то мазнуло его по ноге. Это был кот. с драными ушами, одним здоровым глазом и мордой, похожей на покрытый мехом кулак. «Привет, котик!» — произнес Детрит. Кот потянулся и улыбнулся во всю пасть. «Поцелуй меня в зад, часто заморгал. До своего прибытия в Ангморпорг он не видел ни одного кота, поскольку тролли домашних животных не держат. Только в городе Детрит познакомился с представителями кошачьей расы и выяснил, что съесть их очень и очень сложно. Но до сих пор он ни разу не видел говорящего кота. С другой стороны, ему было прекрасно известно, какой репутацией он пользуется. Репутацией самого глупого тролля в городе. Поэтому он счел за лучшее не привлекать к говорящему коту излишнего внимания. А вдруг окажется, что все, кроме него, знают, что коты болтают без умолку. В сточной канаве в нескольких футах от них что-то белело. Детрит осторожно подобрал предмет. Похоже на маску, которая была на призраке. «Ага, наверное, это улика». Он взволнованно помахал маской. «Эй, Шнобби!» «Большое спасибо». Во мраке что-то мелькнуло, выхватило маску из руки тролля и улетело обратно в темное небо. Капрал шнопс оглянулся. — Да? — спросил он. — а птица очень большой, может вырасти? — Ну, совсем большой, может. — Что не мне треснуть, не знаю. Наверное, может. А что? Детрит пососал палец. — Да так, просто спросил, — ответил он. Меня на мякине не проведешь. Я в раз отличу нормальное от обычного. Под ногами захлюпала.